Глава 14. Спираль. Стук в дверь возвещает о том, что пора вставать. Становится немного грустно от того, что подобный способ пробуждения был последним, и уже завтра утром я проснусь в совершенно других условиях. Да и проснусь ли вообще? С привычной поспешностью одеваюсь в свой костюм, трогаю волосы, убедившись в том, что причёска всё ещё в приличном состоянии, поэтому решаю ничего не менять. Привожу себя в порядок, в последний раз оглядываю маленькое помещение, в котором провела несколько ночей, а затем отправляюсь на завтрак, который после вчерашнего богатого ужина выглядит как насмешка над нами. Но так как мне неизвестно, когда удастся поесть в следующий раз, да и еду уже придётся добывать самой в диких условиях, поэтому я съедаю всё предложенное и просто сижу в ожидании, что же будет дальше. К моему удивлению, на пороге столовой возникает лютер, который провожает нас в комнату сбора, ждёт, пока все рассядутся, бросает быстрый взгляд на наручные часы и говорит: "Добровольцы, я собрал вас здесь для того, чтобы дать последние инструкции перед тем, как вас увезут на остров Спирали и вы приступите к прохождению испытания". он оказывает на доску за своей спиной, на которой не слишком крупными буквами написан список, включающий в себя 48 имён, напротив которых указано количество заработанных баллов. Итак, вчера мы подсчитали все ваши баллы и составили последовательность, следуя которой вы будете заходить в нотарь спирали. Запомните ваш порядковый номер. Именно его будут называть на входе в спираль. Я пробегаю взглядом по списку и с удивлением отмечаю, что я 22-я от Джош 17-й. Отлично, значит, это мне придётся его догонять. Внимательно просмотрев список ещё раз, я понимаю, что передо мной всего 6 девушек из 13. А это значит, что мои главные соперницы эти девушки и та, которая пойдёт непосредственно за мной. Также я отмечаю, что передо мной сразу три человека с одинаковым количеством баллов, всего на один выше, чем у меня. Это две девушки Бет и Тэмми и незнакомый парень. В отсучении списка меня отвлекает голос Лютера. Если вы закончили, следуйте к посадочной площадке. Время поджимает. И ещё. На мгновение замолкает, а затем говорит не капли не изменившись в лице. Удачи вам. Лютер первым покидает полигон, но мы недалеко отстаём от него. На посадочной площадке нас уже ожидают две знакомые летающие машины тёмно-зелёного цвета. Я наблюдаю, как парни-добровольцы садятся в одну из них и следую к другой. На каждом сиденье, предназначенном для добровольцев, лежит небольшой тёмно-серый рюкзак. Я беру его в руки, сажусь и пристёгиваюсь. Проверять содержимое прямо сейчас не хочется, так я по крайней мере могу ещё на какое-то время отстраниться от происходящего. Мне до сих пор не верится, что уже через пару часов я буду всерьёз думать о собственном выживании, а вдруг мне придётся убивать соперниц, вот этих самых девушек, сидящих рядом со мной в трясущейся в воздухе машине. Судя по виду некоторых из них, ради победы они готовы рвать других претендентов голыми руками. Готов ли к этому я? Определённо нет, и не знаю, буду ли когда-нибудь. Но это пока, пока предомно не всерьёз не стоит вопрос я или они. Несомненно, я выберу себя. Треск и рёв двигателей продолжались всего около часа, а затем мы пошли на посадку. Как только наш транспорт коснулся земли и перестал сотрясать воздух жуткими звуками, я встала, закинула на спину рюкзак и прошла к выходу. Первое, что бросилось в глаза люди, много людей. Организаторы испытаний и жнецы. Куда же без них? Но уже через секунду их присутствие отошло на второй план. На какое-то время я даже забыла, что нахожусь здесь не одна. Всему виной то величие, которое открылось перед глазами. Спираль. Да, не такой я себе её представляла. Собственно говоря, я и сейчас не вижу спираль целиком. Только теперь понимаю, что это просто невозможно. Видно только стены высотой не меньше нескольких десятков метров, уходящие далеко налево и направо так, что им не видно конца. Сердце замирает в груди от величия находящейся передо мной конструкции. Никогда не видела и не ощущала ничего подобного. Чёрт возьми, как им удалось всё это построить? слышу я удивлённый голос Джоша рядом со мной. Оглянувшись, вижу друга, стоящего с открытым ртом рядом со мной, а позади находятся остальные участники и тоже пялятся на огромнейшее сооружение. Должно быть, со стороны все мы смотримся как кучка идиотов. Позади нас располагается каменистый берег, а дальше бесконечный водный простор. Я снова перевожу взгляд на стену, задавшись вопросом, к чему, собственно, такая высота? Вполне хватило бы и пяти метров, никто бы не смог забраться на стену. Зато теперь можно не бояться заблудиться, если внутри сооружения будут такие же высокие стены, отделяющие один круг от другого. Можно просто держаться по близости. Но я сразу же отметаю эту идею прочь. Вряд ли мне одной могло прийти подобное в голову. А если остальные подумают так же, то концентрация добровольцев возле стен будет довольно высока. что не способствует даже элементарному душевному спокойствию, не говоря уже о физическом благополучии. Послушай, Джош, держись подальше от стены внутри спирали, шептала другу по возможности тихо, чтобы не услышали остальные. "Почему это?" удивлённо спрашивает он. "Так можно быстрее добраться до следующего круга". "Не спорю, но так же это намного опаснее". Он оглядывает всех присутствующих и кивает, наконец соглашаясь со мной. Мы подходим поближе к организаторам, которые ещё раз зачитывают нам правила испытания, которые мы и так уже выучили наизусть. Затем Грубер, стоящий во главе толпы, берёт список участников и говорит: "Я буду объявлять по одному участнику через каждые 5 минут". Процесс неизбежно затянется, поэтому вам остаётся только терпеливо ждать своей очереди. Итак, приглашаем в спираль добровольца под номером 1. Первым оказывается здоровый парень с горой мышц, на фоне которого жнец, сопровождающий его, выглядит ребёнком. Они приближаются к стенам спирали, в это же время двое из организаторов достают из карманов ключи. Подходят к сплошной на вид стене, одновременно вставляют ключи в специальные разъёмы и поворачивают их. Со скрипом открывается дверь смехотворных размеров для такой конструкции. За ней не видно ничего, только тёмный тоннель. Поэтому я предполагаю, что первым кругом будет мрак, так похожий на родную для меня стихию. После этого я вздыхаю свободно и просто жду. Раз в 5 минут Грубер вызывает одного или нескольких добровольцев, если у них совпадает набранное количество баллов. Организаторы повторяют процедуру открывания двери, а затем всё затихает ещё на 5 минут. Мы с Джошем стоим чуть в стороне от остальных и обговариваем стратегию поведения. Было решено, что он дождётся меня в километре от входа в опасной близости от внутренней стены. А затем мы отойдём от неё как можно дальше и продолжим продвижение вместе. За время ожидания мы проверили рюкзаки, содержимое которых оказалось идентичным. Литровые бутылки из твёрдого пластика, наполненные водой, верёвка, складной нож, полиэтиленовая плёнка и какая-то непонятная сетка. Если всё это положили в рюкзак, значит, все вещи рано или поздно принесут пользу. Я надеваю рюкзак обратно на спину, закрепляю застёжку на животе, чтобы наверняка не потерять. Когда приходит время Джошу приступать к испытанию, он бросает мне серьёзный взгляд и тихо говорит: "Через километр не забудь". А затем разворачивается и скрывается в тёмном тоннеле вместе со своим жнецом. Мне оставалось ждать всего 15 минут до того, как я смогу зайти в спираль. Но они, казалось, тянулись бесконечно долго. После Джоша в дверь прошёл парень с номером 18. Ещё через 5 в тоннеле скрылись сразу трое: две девушки и ещё один огромный парень. Откуда они только берутся с такой горой мускулов? Пошли последние 5 минут. И вот наконец Грубер называет мой номер. Я смотрю на жнеца, коротко киваю ему и отправляюсь к двери. Очутившись за ней, я оказываюсь в тёмном тоннеле, который с лёгким уклоном сворачивает направо и оказывается очень коротким, вряд ли длиннее 3 м. То, что мы видели снаружи, было хитрым обманом зрения. Мы оказались вовсе не во мраке, как я ожидала изначально. Первый круг спирали, сумеречный лес И действительно, несмотря на то, что за стенами величественного сооружения сейчас позднее утро, медленно приближающееся к обеду, складывается ощущение, будто здесь предзакатное время. Я оглядываюсь по сторонам, ещё раз поражаясь тому, что всё это сделали люди. Внешняя стена спирали уходит далеко направо и теряется в зарослях уже через несколько десятков метров, а внутренняя, которая оказывается не менее высокой, идет прямо. Я решаю отдалиться от нее хотя бы на несколько сотен шагов. Все равно она прекрасно просматривается, если посмотреть вверх. В кругом деревья, кусты и трава. Ни намека на тропы. Когда ушли другие участники, было непонятно. Никаких следов в виде сломанных веток или примятой травы я не увидела. Поэтому, махнув жнецу, чтобы следовал за мной, я лёгким бегом отправилась вперёд, то и дела, оббегая растущие и перепрыгивая поваленные на землю деревья. Нельзя медлить. Я и так потеряла несколько минут, пока разглядывала обстановку. Пробежав всего несколько десятков шагов, я резко затормозила, едва не споткнувшись, и тут же зажала ладонями рот, борясь с подкатившей к горлу тошнотой. Передо мной лежит тело. Голова пробита, шея, живот, да и вообще вся земля и трава вокруг залиты кровью. Нет сомнений, это Бэт, которая зашла в спираль всего минут 8 назад. А это значит, что её убийцы сейчас тоже где-то рядом. Засмотревшись по сторонам, я едва не шарахнулась в сторону, когда заметила движение рядом с собой. Это ж жнец, всего лишь жнец. Надо успокоиться, как можно скорее. Внезапно, не так далеко впереди послышался мужской крик, от которого у меня волосы на затылке зашевелились. Надо убираться отсюда и скорее искать Джоша. Жнец привлекает мое внимание взмахом руки, показывает на мои глаза, затем на себя. «Ты хочешь, чтобы я смотрела на тебя?» — дрожащим голосом спрашиваю у него. Он кивает. «Хорошо. Что будем делать?» Вопрос сам срывается с языка, и я тут же жалею об этом. Он не обязан мне помогать, не стоит слишком рассчитывать на это. Сейчас я сама по себе, пока не найду друга». Жнец ещё раз указывает на мои глаза, затем на себя и делает несколько шагов прочь. Неосознанно следую за ним. Он быстрым шагом углубляется в заросли, следуя всё дальше и дальше от внутренней стены. "Постой", негромко прошу, догоняя его. "Нам нужно вернуться к стене, чтобы встретиться с моим другом". Жнец останавливается буквально на секунду, быстро качает головой в знак отрицания и идёт дальше в два раза быстрее. А когда оборачивается посмотреть, следую ли я за ним и видит, что я отстаю всего на шаг, то ускоряется и переходит на бег. Бросаю последний взгляд с сожалением на стену и бегу за ним. Он помогал мне столько раз, хотя и не должен был этого делать. Поэтому я знаю наверняка, что могу безоговорочно доверять ему. Но чем больше мы удаляемся от стены, тем дальше я от Джоша, который будет ждать меня. тем самым подвергая себя опасности. Чувствую себя предателем, но не перестаю переставлять ноги, стараясь держаться как можно ближе к моему напарнику.